Он сам, видите ли, разрисовал свою пещеру. Никто из специалистов и взглянуть не захотел на настенную роспись Альтамирского грота. Но слава н а х о д к и Саутуолы разнеслась по всему миру. Люди издалека приезжали посмотреть на фрески в подземной галерее Дона Адвоката. Их изумленным взором открывалось гигантское панно, раскинувшееся во всю длину подземного зала, 15 метров от края до края. Бизоны, туры, дикие лошади и козлы, двадцать пять з в е р и н ы х фигур и почти все натуральную величину разбрелись по потолку. Чтоб ы полюбоваться доисторическими картинами в подземелье, через узкий ход едва ли не ползком спустился испанский король и был так поражен увиденным, что оставил на стенах пещеры свой автограф «Альфонс XII», выжег он на камне пламенем свечи. Лишь ученые по-прежнему не проявляли интереса к изящным и с к у с с т в о м п р о г л а д и т о в Через 16 лет после открытия в о л ь т а м и р е французский археолог Рибьер, проникнув в пещеру л а м у т на юго-западе Франции, к великому удивлению своему, тоже обнаружил на ее стенах рисунки зверей. р и в ь е р был более и з в е с т н ы й в научном мире фигурой, чем с а у т о а л а Его коллеги решили на этот раз установить истину на месте, посетили грот Ламут. И до ривьера некоторые исследователи находили странные гравировки на стенах пещер, но их работам, как и сообщения Саутуола, не придавали значения. После открытия в гроте Ламут мнение специалистов, совершив круговой поворот от отрицания, склонилось к признанию художественного таланта у пещерных жителей. С той поры во многих странах, в Испании, Франции, Италии, Советском Союзе, Скандинавии и в Африке, Найдены пещеры со стенной росписью. Известно более 70 таких пещер. Два природных минерала – о к и с железа и перекись марганца – представляли в распоряжении пещерных живописцев основные краски. Окислы мелко толкли и смешивали с жиром. В зависимости от разведения о к и с железа давала гамму оттенков от охряно-желтого до красного – А из перекоси марганца изготовлялись черные и коричневые краски. А с какой целью трудились люди, украшая фресками грубые стены п о д з е м е л ь Только ли для собственного развлечения? Люди, рисовавшие в пещерах, жили примерно 15-30 тысяч лет назад. Им не везло с климатом. Еще не кончилось последнее в ю р м с к о е оледенение, Европа находилась под властью гигантских ледяных гор, надвинувшихся с севера, Бесчисленные в предыдущем интерглециале стада копытных и прочих животных, покинувших неприветливый край или погибших от стужи, еще не вернулись, как это случилось позднее, в оттаившую Европу. Лишь немногие звери приспособились жить вблизи от ледников. Людям трудно было добывать пропитание, идти на охоту за мамонтами или носорогами лишь с каменным топором в руках. Большой героизм и дело очень трудное. А тут еще этот арктический климат. От ледяного ветра люди укрылись в пещерах, во мраке подземелий, едва освещенных тусклым пламенем каменных светильников, наполненных жиром с фитилями из мха. Не зная истинных законов природы и не умея с их помощью овладеть грозными стихиями, люди пытались найти какие-нибудь пути к тайнам природы, чтобы облегчить тяготы своего сурового существования. Представление о сверхъестественных силах будто бы управляющих миром, зародились еще у неандертальцев. Сделав это фантастическое обобщение наблюдений над миром вещей и явлений, человек продолжал фантазировать и дальше. Ему казалось, что он может повлиять на всемогущих духов, укротить их и заставить исполнять его желания путем определенных действий, сходных по внешнему характеру с вызываемыми явлениями. Например, если пронзить копьем изображение зверя, Принесет ли это удачу на охоте? Попытались. Случайное совпадение умножило надежды. Многие, а по мнению некоторых археологов, даже все рисунки и скульптуры животных в картинных галереях пещерного человека носят магический характер. Животные здесь часто изображены ранеными, утыканными копьями или придавленными самоловами, Поверх некоторых звериных силуэтов нарисованы топоры, стрелы, дубинки, другие побиваются камнями. Бесспорно, это охотничье колдовство. Загоняя добычу силой художественного дара в ловушки и з а п а дни,